Глава четвёртая. Тревожная новость. Зомби был отброшен в сторону, но не прекратил нападения. Доведённая до отчаяния девушка выскочила из воды. Здесь несколько других зомби пришли на помощь первому и ванзили свои зубы в ноги злополучной девушки, и началось самое ужасное. Зомби стали поедать добычу живьём, причём каждый начал с того места, где ему удалось ухватить несчастную жертву. Души раздирающие крики девушки сме шевылись с хором чавкующих челюстей её изтизателей. Но как? Дима отложил листок и принялся за стывавший суп. Пишешь хоррор? небрежно спросил Олег. Он только что пришёл с пары и не знал, чего вдруг Дима начал зачитывать свои сочинения. Дима ему вообще не нравился, слишком неопрятный, слишком суетливый. Он бы не сел с ним за один стол, однако хотел переговорить с Максом, к тому же тут были Артур с Алиной. "Почти", улыбнулся Дима. "Это по риторике". "Задание по подмене понятий?" удивился Олег. "Ага. И ты уверен, что понял его правильно?" Артур и Алина усмехнулись. Только Макс оставался невозмутим и сосредоточенно доедал суп. Кормили в университетской столовой плохо. Олег по возможности ходил в Крошку-картошку или Магдаку в метро. Иногда заглядывал в кафе "Мацони". В столовые бывал редко и брал здесь только пюре с куриной отбивной. Всё остальное вызывало отвращение: липкие белые рожки, засаленные булочки и, конечно, суп вермишелевый или гороховый. в которой женщина на раздаче всякий раз умудрялась окунуть жёлтый ноготь большого пальца. Олег поморщился. Сегодня он купил яблоко и орешки. Лучше перетерпеть. Это Конрад Лоренс, отрывок из Царя Соломона, объяснил довольный Дима. Что-то вроде Кинга Олегу начинал надоедать этот разговор. Нет, Лоренс учёный, зоопсихолог. Я знаю. Олег не знал, но ему не нравилось, когда Дима начинал выпендриваться. Он слишком много говорил и всякий раз пытался выдать что-нибудь такое необычное, всеми силами привлекал внимание, но с ним всё равно никто не общался, кроме Макса. Этого Олег не понимал. Макс был неплохим со своими странностями, но без болтовни и с понятиями. На первом курсе Олег с ним вроде бы сошёлся, они даже вместе проходили практику в России сегодня, в главном здании на Зубовском бульваре, туда их устроил отец Олега. Но потом вокруг Макса стал бегать Дима, ну как бегать, ковылять. Верная хромая собачка, вечно скулящий пудель, Макс так и не избавился от него. И этим летом на практику пойдёт в захудалое Зеленоград сегодня. Это прямая цитата, продолжал надыдать Дима. Я заменил только два слова, два, ну или почти два. Трепло. Вместо зомби у него землеройка, а вместо девушки лягушка. Всё остальное на месте. Здорово, кивнула Алина, она, конечно, так не считала и говорила больше из жалости. Алина всегда была слишком добра к Диме. Только ты уверен, что знаю. Дима не дал ей договорить. Это не совсем та подмена понятий, но ведь иначе скучно. Да-да, сложный логический приём, эристика, софистика и так далее. Но у меня интереснее. От замены двух слов полностью меняется картина. Дима не останавливался, продолжал разглагольствовать про манипуляцию сознанием, про то, что сейчас редко используют подмену понятий, а чаще изменяют сам предмет обсуждения. Олег его не слушал. Ему было скучно, он ждал возможности переговорить с Максимом. На первой паре выяснилось, что Пашинин, преподаватель основ творческой деятельности, куда-то уехал. С половины апреля его будет заменять новый преподаватель, доцент Егоров. Олегу Егоров понравился степенный представительный в костюме Ванклиф на аудио 4. Вообще странно, что такой человек до сих пор не поднялся выше доцента и согласился работать на подхвате. Впрочем, всех деталей Олег все равно не знал. Первым делом Егоров попросил старосту до пятницы сдать полный список студентов с указанием темы, на которую они собирались писать практическую часть экзамена. Свой репортаж Олег доверил Максу. В общих словах знал, о чем там пойдет речь, но теперь хотел увериться, что все будет выполнено в срок. Откусив яблоко, Олег с тоской огляделся. Захудалая тесная столовка, как и весь университет. Раньше тут располагались конюшни. Основное здание было чем-то вроде особняка, где в какие-то годы выступал Шаляпин. В деканате из-за этого факта все просто лопались от гордости. Упоминали Шаляпина по любому поводу, разве что не включали его элегию "Масне пред парами". А ведь сам особняк давно превратился в дешёвую коробку с линолеумом, школьными партами и прокуренным туалетом. Впрочем, Олега все это больше не беспокоило. Отец уже договорился, что летом его переведут в МГУ. Дима никак не умолкал, и Олег вытянул руку. Из-под белоснежного манжета выскользнули часы Клод Бернар. 22 тысячи рублей. Кварцевый механизм, корпус с позолотой и сапфировое стекло. Подарок отца на 17-летие. На следующий день рождения Олег ждал машину. Какой смысл учиться на моховой и ездить туда на метро? Можно что-нибудь недорогое, какой-нибудь Renault в минимальной комплектации, это неважно, но у журналиста должны быть колёса. Сложив руки на столе, Олег вдруг понял, что так и не рассмотрел который час. Вынужден был вновь вытянуть руку. До конца перерыва оставалось 15 минут. Что с репортажем? Наконец спросил он Макса. Дима еще говорил с Алиной, в разговор иногда вступал Артур, но Олег решил их игнорировать. Вообще в столовой стало чересчур шумно. На раздаче собралась очередь человек из двадцати, многие стояли с пустыми подносами и с сомнением оглядывали зал. Свободных мест не было. «Все сделаю». Макс доедал гречку с тевтелями. «Через две недели сдавать план с бэкграундом». «Сдашь его через неделю». Отлично, просто говорят, ты где-то потерял свой блокнот, вот решил уточнить. Говорят? Олег улыбнулся, слышал, как Дима утром рассказывал об этом Алине. Дима всегда был треплом, такому ничего нельзя доверить. И сейчас Олег с удовольствием показал это Максу, пусть так, намёком. Макс хорошо понимал намёки. Не страшно, сегодня заберу. До пятницы. Тему скину на почту. Да, Макс всегда понимал с полуслова. Скачал бы мессенджер? Нет. Конечно, не скачает. Макс со странностями и всегда последователем, всё фиксировал в блокноте, предпочитал ходить пешком и никогда не списывал на экзамене. Давно бы купил нормальный телефон. Не хочу. Почему? Просто не хочу. Макс почти допил компот с курагой. Значит, скоро уйдёт. Он никогда не ждал остальных. И Олегу это нравилось. Каждый человек имеет право чего-то не хотеть, встрял в разговор Дима, без оправданий, без объяснений, просто так. Сочувствовать детям Германии, не жалеть полтинника и всё же отказываться им поделиться. А линии его слова понравились, она кивнула и добавила: Хорошо, когда никто до тебя не докапывается, кому какое дело? Неужели так сложно принять твоё не хочу? Нет, нужно спорить, переубеждать, А ведь я не говорю, что поступаю правильно, подхватил Дима. Я говорю, что поступаю по-своему. Олегу надоело слушать этот трёп, он даже не собирался им ничего отвечать, хотя со стороны могло показаться, что такими словами они вроде как высмеивают его. Пусть жизнь рассудит. Олег посмотрел на Алину, никак не мог понять, что она нашла в Диме. В прошлом семестре они вроде как сошлись, ничего такого, просто всё время тёрлись по близости. «Странно. Алина красивая, чуть пухленькая, но вполне спортивная. Так бывает. И это хорошо. Потом, правда, Алина начала встречаться с Артуром. Олег и сам мог бы с ней встречаться, если бы не планировал перевестись в МГУ. А Дима тогда исчез, целый месяц с ней появлялся в универе. Месяц! Где он был? Почему никого не предупредил? Впрочем, Олега это не интересовало. Дима сам виноват, щелкал клювом, пока Алина была рядом». Теперь унижался, как ни в чём не бывало, болтал с ней с её парнем, а когда она предложила ему вместе писать проблемную статью для хохловой, отказался, сказал, что уже договорился с Максом. Ну да. Олег готов был поспорить, что сам Максим об этом договоре тогда ещё не знал. Слизняк. Дима, конечно, колека, но это не оправдание. Говорят, он таким родился, колченогим, и нога у него подбрюченной вроде вся уродливая, сухая. Ну так воспользуйся этим, стань сильнее. Это не повод ходить как чучело, всегда в бесформенной клетчатой рубашке, в линялых джинсах и огромных чёрных ботинках. Никогда не пользовался туалетной водой, большие растрескавшиеся девчачьи губы, но хуже всего с волосами. Чёрные, кудрявые, а не удимы были вечно свалены безформенной шапкой. Это при том, что семья у него обеспеченная. мог позволить себе и хорошо одеваться, и ухаживать за собой. Олег знал о семье почти каждого из сокурсников. Хороший навык для журналиста. Нужно понимать, с кем и как общаться, где искать контакты. Цену настоящего журналиста определяет не его опыт. Что такое опыт, да и как его измеришь? А толщина его записной книжки это точно. Отец Димы возглавлял московский филиал крупной фармацевтической компании. Денег у него было предостаточно. Сестра Димы училась в Испании, Дима ещё на первом курсе все уши прожужжал Олегу и остальным про свою сестру. Жили они на Соколе в большой квартире, мать ездила на BMW, чем плохо. А Дима ходил как битник или хиппи. У Макса зазвонил телефон. Что-нибудь случилось? спросил он в трубку. И давно? Олег прислушивался, но из-за шума в столовой не мог понять, с кем говорит Максим. Тебе из полиции позвонили. Теперь и остальные заинтересовались разговором, но делали вид, что заняты исключительно обедом. Артур и Алина допивали сок, а Дима по традиции только сейчас принялся за гречку. Может он? Хорошо, да, я понял. Максим отключил телефон, какое-то время задумавшись, смотрел на потемневший экран. Всё в порядке? спросил Дима с набитым ртом. Олег обрадовался тому, что не ушёл раньше. Наделся узнать что-нибудь интересное. Ему ещё нужно было поговорить с Артуром, хотел позвать его на открытие ресторана на Новом Арбате. Отцу подарили 6 пригласительных, в прошлом году Олег позвал бы Макса. Сегодня блокнот забрать не получится. Максим встал, закинул через плечо свой однолямочный брезентовый рюкзак, ходил с ним уже второй год. Кажется, теперь про блокнот можно вообще забыть. Это почему? удивился Олег. Ничего, я и без блокнота напишу, Макс чуть не проговорился. Напишу, что хотел. Алине и Артуру не надо было ничего знать про заказанный Олегом репортаж. Нашёл молчи, украл молчи, потерял молчи. Чем меньше людей знает, тем меньше шансов проколоться. Так что случилось-то? настаивал Дима. Макс не ответил, кивнул всем и поторопился к выходу. Эй, Дима Наск разобросил в рот гречку, вскочил из-за стола, если это можно так назвать, скорее уж быстро выкорабкался. Снял висевшую на спинке стула трость и заковылял вслед за Максом. Вот уж точно, как собачка.